Глава восемнадцатая Я всегда осторожен и не оставляю следов. Никому не позволю воспользоваться ситуацией и через девять месяцев предстать передо мной с младенцем на руках. Лифт подъезжает, и Эрик скрывается в нем, оставив меня так и стоять с открытым ртом. Он что, думает, что я изловчусь и использую его... э, -э, -э Фу! Прочь, прочь такие мысли! Не хочу об этом даже думать. Мне жаль малыша, который может родиться от этого твердолобого железного человека. Алина, все нормально? Ты так долго провожаешь гостя? В коридоре стоит Данияр и смотрит на меня, пытаясь понять, что происходит. Нет, все нормально. Захлопываю дверь. Давай в гостиной поговорим. Что тут стоять? Невольно предаюсь воспоминаниям о недавних событиях. Кошмар. Теперь это будет меня преследовать всегда? Расскажи, что будет входить в мои обязанности как пиар-менеджера и какие условия труда у меня будут. Данияр деловым тоном рассказывать что и как. График работы, перечень обязанностей. И я понимаю, что это совсем не то, чем я хочу заниматься. Предлагаемая им должность совсем далека от журналистики, которую я так люблю. Оклад хороший но сколько я продержусь в больнице. Обещаю подумать над его предложением и ответить завтра до вечера. И провожаю гостя до дверей. Оставшись одна, задумываюсь, что делать дальше. Рой мыслей вертится в голове. Ночь проходит без происшествий. Я слишком устала за этот день, так что, едва приложив голову к подушке, забываюсь волшебным сном». «В обед мне звонит Люба и рассказывает, что в автокатастрофе погиб близкий родственник Ромы, поэтому свадьбу откладывают на 52 дня, и что она вовсе не огорчена этим событием. Но я-то знаю, что это не так. Планирую к ним выехать. Но ближе к вечеру мне поступает звонок, который полностью меняет мои планы». «Алина!» – раздается в динамике голос моего первого шефа в работе на телевидении руководителя самого главного федерального канала. «Как дела, девочка?» «Петр Геннадьевич годится мне в дедушке, поэтому и обращается со мной так». «Сейчас сильно занята». «Для вас я всегда свободна. Вы же знаете, Петр Геннадьевич». «Вот и хорошо. Приезжай сейчас в студию. Проводим кастинг. Нужен интервьюер для одного мегауспешного проекта». Помнится, ты умела задавать интересные вопросы. Объяснившись с Любой, помчала на телестанцию. Встретилась с бывшим шефом. Кастинг был номинальным. Имели значение только связи. И у Петра Геннадьевича они оказались сильнее. Меня утвердили на должность. Шоу обещало быть достаточно интересным. Надо проводить интервью с профессиональными фигуристами и звездами, которые вставали с ними в пару. Смотреть тренировки и на их основании задавать забавные, провокационные вопросы. Чтобы телезрителям было интересно. Работа большей частью закадровая. В эфире звучит только мой голос. И на этом спасибо. оклад пониже, чем предлагал Данияр. Зато тут я в своей стихии. Меня познакомили с ребятами из съемочной группы, с которыми мне предстоит работать. Они такие же молодые энтузиасты, как и я. В итоге весь день у нас ушел на общение, обсуждение работы и решение вопросов, как, что и где будем снимать. За общением совсем не проследила за временем и домой вернулась очень поздно, уставшая, но счастливая и довольная. Наконец-то я при деле, и неважно что за кадром, главное, работа интересная, да и со звездами познакомлюсь. С этого дня все закрутилось, завертелось. С утра до вечера съемки тренировочного процесса разных пар. Приходится постоянно ездить из телецентра на каток и обратно. И эта занятость меня спасает, потому что как только выдается свободная минутка, мысли уносят меня в квартиру, а вернее, на этаж ниже. Как он? Что делает? Постоянно думаю об Эрике, о том, что между нами произошло. Это все съедает меня изнутри». Меня накрывают эмоции от воспоминаний о том жарком вечере. А еще возникло острое желание все повторить. «Боже, что я творю? Зачем об этом думаю? Мне нельзя. Я ему не пара. Он меня растопчет, не оставив и мокрого следа. Эрик уже не раз демонстрировал свою силу и власть. У него нет никаких моральных принципов. Он с удовольствием показывает свои возможности всем, в том числе и мне» ни разу уволив с работы, при этом опозорив при всех. Поэтому, чтобы обезопасить себя, придумала план. Ни при каких обстоятельствах не попадаться ему на глаза на работе, иначе опять начнет истерить, что журналистика не для меня. И я все время справлялась с поставленной задачей. Приходила домой очень поздно и тихо заходила, стараясь не шуметь. Перестала пользоваться лифтом, когда шла на работу. Чтобы ненароком он не вызвал его, и мы не повстречались. Всегда осматривалась вокруг, когда выходила в холл. Пару раз, подъезжая к телецентру на такси, видела его паркующимся. Приходилось ждать, пока не уйдет к себе наверх в кабинет, и только после выходила из машины. А один раз был курьезный случай. Вечером все уставшие выходили с катка, и парень, очень популярный актер, пригласил всю съемочную группу в ресторан на поздний ужин. Мы согласились, но когда я увидела там Эрика в компании с красивой девушкой, проклинала все на свете. Во-первых, потому что испортили мне аппетит, хотя я была очень голодна до. А во-вторых, мне пришлось прятаться от него и глупо себя вести перед остальными коллегами, натягивая кепку на лицо, не кстати выходя из зала или прячась за их спинами. Хотя втайне даже от самой себя я надеялась, что он меня заметит, подойдет, поговорит или на крайний случай придет ко мне домой или позвонит. И эти мысли у меня с того самого дня. Я ждала этого, а вернее, до сих пор жду. Кстати, позже я вспомнила, кто она. Они сидели рядом на мамином суде. Прошел месяц после нашего столкновения у меня дома. И сейчас мне даже не верится, что это все было в реале, что это не плод моей фантазии. Настолько это было невозможно и немыслимо, что теперь кажется сном. Но ну, просто никак такого не могло произойти между мной, обычным сотрудником, и им, магнатом, в подчинении у которого огромный холдинг с заправками, банком, телеканалом и еще много чем. Данияр тоже пропал с радаров. Наверное, обиделся, что я выбрала не его. Возможно, я и надумываю себе, но факт остается фактом. С того вечера я его не видела и не слышала. Сегодня очередной съемочный день. Завтра и послезавтра монтаж. И в субботу стартует первый выпуск нашего шоу. От этого график работы становится напряженнее. Нас всех охватывает мандраж от предстоящего телеэфира. Я не высыпаюсь уже которые сутки, так как звезды – люди занятые. Порой тренировки проходят с десяти ночи до трех-четырех утра. Мой график сбит полностью. Недосып страшный, но в глубине души я испытываю кайф от общения с коллегами, от съемок, от процесса в целом. Плюс я за этот месяц пару раз ездила на какие-то выставки, концерты, спектакли. Освещала, как наши знаменитости ведут свой график, успевают работать, а после приезжать на каток и учить очередные шаги на льду. Очередной рабочий день на телестанции. Мне срочно нужно в монтажную. Створки лифта начинают закрываться. Я прибавляю скорость и на всех парах мчусь к нему, на ходу выкрикивая «Придержите двери!». Но уже находясь в метрах в пяти, замечаю, как за первым рядом людей в глубине лифта стоит он, возвышаясь над всеми. Наши взгляды пересекаются.